Глава восьмая. Нелегал. Поэзия разведки. Моего собеседника легко можно принять как за русского, так и за американца, за немца или за француза. Среднего роста человек за шестьдесят, с аккуратно подстриженными усиками, десятилетия работавший во множестве стран, мог встретиться вам и мне в любом городе мира и не привлечь никакого внимания. Выделяет его разве что определенный фирменный знак, берет, явно не нашинского покроя, который носится с неким необъяснимым для меня шиком. Не могу написать «знакомьтесь, это...» В общем, его в определенной степени можно считать учеником Геворка Андреевича Вартаняна. Скажу лишь, что его жизнь там была прожита под чужими именами, потому что он советский, а затем и российский разведчик-нелегал, сравнительно недавно благополучно вернувшийся в Москву. Мы в его уютной и со вкусом обставленной квартире. На стенах отличная живопись. Картины приехали сюда вслед за хозяином со всего земного шарика, от далекой Африки до близкой Европы. Он великолепный рассказчик, чутко улавливает настроение собеседника, переходя время от времени, как бы для разрядки с русского на другие языки. И знает их, по крайней мере, Те несколько, которыми обучен и я в совершенстве, естественным образом употребляя жарганизмы и словосочетания, которые понятны лишь исконно местным жителям, прожившим в этих географических районах годы и годы. Мы оба полагали, что проговорим час, ну, два, а не хотите ли четыре? Я был заворожен его рассказом. Он, по-моему, это чувствовал. Иногда приходилось выключать диктофон. И не только потому, что нельзя. Кое-что я не понимал. До того необычно, скорее невероятно, было повествование. Иные, то и дело всплывающие подробности, и я это с горестью осознавал, явно не предназначались для широкого круга. Впрочем, где-то на третьем часу к нам присоединился кот Тишка. Хозяин согнал его со стула. «Тише! Что, тоже хочешь послушать? А тебя разве звали?» «Не звали никого. Посмотрим, можно ли назвать это беседой для двоих. Прошу извинения у рассказчика за постоянно повторяющееся слово «он». Всем нам придется смириться с таким обозначением». Мы встретились, чтобы поговорить о Геворке Андреевиче Вартаняне. Я был знаком с ним как журналист-писатель. Он, как сподвижник и ученик, нелегал той же твердой, нет, совсем не так, изящной, гибкой породы. И, сидя за сознанием дела накрытым столом, полностью пренебрегая алкоголем, подбадривая себя только чаем, мы вели долгую беседу. Заготовленные вопросы едва ли не впервые не пригодились, они бы звучали наивным диссонансом, ибо главным был он, а я лишь изредка раскрывавшим рот ведомым. Давайте определим тему. Хочу рассказать вам о Геворке Андреевиче Вартаняне, герое Советского Союза, великом нелегале. Мы вместе работали в одном отделе. У нас был общий куратор. «А название отдела нельзя сказать для истории?» «Да не надо. Думаю, эти мелочи ничего не дают. Я бы предпочел вести беседу информативно. И знаете, с чего бы хотелось начать?» «Со своеобразной вводной. Может, с того, что такое разведка. И потом перейти к нелегальной?» Как-то мы беседовали о нашей работе с директором СВР Михаилом Ефимовичем Фродковым. Я заметил, что нелегальная разведка — это и есть настоящая разведка. Остальные службы должны ей просто помогать. Логика здесь специфическая. Можно на сей счет долго теоретизировать. Но позволю прежде всего поведать именно об эмоциональном отношении к нашей службе и немножко, краешком, коснуться публикаций книг о разведке и нелегальной, в том числе, о разведчиках. В последнее время издано много. Они есть, читаются, но, быть может, внешнее там затмевает глубоко внутреннее. Но главное — Если у вас получится книга о геворке Андреевиче, то мне бы хотелось, чтобы было понятно. Вартанян из той плеяды, что посвятила свою жизнь Родине. Я не сторонник высокопарности, однако как здесь скажешь по-другому? Даже мы, профессионалы, до сих пор спорим, что же такое разведка, профессия, специальность, подвижничество искусство. И до сих пор даже между нами, разведчиками, не найдено общего согласия. Некоторые говорят, это ремесло. Если считаешь наше дело ремеслом, значит, ты сам ремесленник. Но ведь каждое ремесло может подняться до уровня искусства. Разведка — интереснейшая область деятельности, которые требуют для достижения результатов очень серьезного эмоционального отношения. И этим приближается к искусству. Я считаю, что это действительно искусство. Да, искусство взаимоотношений с людьми, искусство добывания информации. До чего все это сложные вещи? Надо не только обладать профессиональными навыками, им-то обучают и обучат, Нужно эмоционально воздействовать на субъекта. На 85-летие знаменитого разведчика Джорджа Блейка, который мы отмечали в 2007 году, он, выступая, говорил с большим чувством и теплотой о нас, нелегалах. Спросил, что такое нелегал, и сам ответил, «Нелегалы — это монахи» светившие себя служению родине я возразил джордж какие же к черту мы монахи ты наверное хотел сказать подвижники и джордж согласился так вот это подвижничество главная суть жизни деятельности разведчика нелегала чем отличается профессионал от подвижника профессионал Занятый в определенной области знает за свою работу он будет получать адекватные вознаграждения. подвижник же служит идеей, никогда не думая о том, что ему за это воздастся обществом государством людьми. Это и есть основное отличие. если брать конкретно отношение к работе, то нелегал не может быть нелегалом, если он ставит перед собой вопрос. А что я за это буду иметь? Когда ты выбираешь такую жизненную стезю, ты должен четко понимать, становясь на этот путь, ты обязан быть готов отдать Родине все. Это не значит отдать жизнь. Как раз это не самое сложное, пусть и самое трагичное. Нелегалу и мысли не должно прийти, что за совершенное... За свое подвижничество он получит заслуженное, что ему воздастся. Не имеешь права и подумать о таком. Неловко вас перебивать, но все же, и даже в самом конце пути, и даже в самом конце, не уповать на то, что Родина может тебе что-то дать, что ты ничем не отличаешься в своей службе от твоих товарищей, которые не являются нелегалами, а работают в центре или под прикрытием легальных резидентур. Если брать материальную разницу между нами, это 25% плюс, и только во время работы в особых условиях за границей к твоему окладу. Главная сторона существования нелегала — это осознание, что его работа — подвижничество. Живешь для Родины и не на словах. Это либо так, либо никак. Если не так, ты не нелегал. А что значит жертвовать приходится многим? Нет, большей жертвой, чем пожертвовать своей семьей, судьбой своих детей. Наверное, Алексей Михайлович Козлов вам рассказывал, как у него сложилось. Жена, которая была с ним на нелегальной работе, От постоянного перенапряжения заболела, и ей пришлось с двумя родившимися в ФРГ детьми уезжать в Союз. Она месяцами в больнице, дети в интернате, существовавшем тогда для детей сотрудника внешней разведки. И Алексей Михайлович вспоминал, как в ночь перед отъездом за границу он подшивал воротнички на школьной форме сынишки и дочери. Переживал... Мучился вдали от них страшно. У некоторых других складывалось еще тяжелее. Возвращаются вместе домой, и дети ни слова по-русски, да еще со слезами на глазах бросают родителям. Вы советские шпионы. Знаете, я видел девочку, дочь нелегалов, и она как раз наоборот меня поразила своей чистотой любовью к России, прямо-таки необузданной верой в нее, в нас, но и непониманием того, что далеко не все люди такие, как ее отец и мать, как она сама, задавала мне вопрос «почему?» и ответить было сложно. Девочка, дочь легала Таи, Уверен, выучит и русский, который ей с братом пришлось осваивать уже относительно взрослый, и во всем разберется, и патриоткой останется. А после, скажем, Кембриджа или Итона и той страны, где они с родителями жили, знание языков у нее фантастическое, сможет продолжить семейные традиции, или помогать адаптироваться здесь таким же, как она, возвращающимся. Да, эти ребята возвращались относительно взрослыми. И, как бывает, молодые строят свои планы, переживают первую влюбленность, а все это нужно бросить. Оказывается, папины и мамины родители не умерли, не погибли, как тебе рассказывали. Вот твоя бабушка, которая тебя так ждала, и в отличие от дедушки все-таки дождалась. А ты, конечно, никакая не аргентинка, а русская. Психологически такой обвал выдержать сложно. Случай не единичный. Мне приходилось выводить сюда одну пару. Дети уже в достаточном взрослом возрасте, и проблемы такие же. У других, как у Вартанянов, У Федоровых пара сравнительно недавно скончавшихся нелегалов, долгие годы проработавшие в одной стране. Нет детей. Тоже же и у героев России Леонтины и Мориса Коинов. Морис говорил мне, что они слоны боялись. Боялись. И приходилось жертвовать. Была мысль, на кого мы их оставим, если что-то случится это именно так а совсем не потому что служба запрещает ни в коем случае никаких запретов а у вас кажется дочка две дочки родились здесь у нас получилось так начинали мы с супругой работать вместе как ваша жена тоже не легал да еще какая картины на стенах ваше творчество Италия, Сингапур, Египет, Париж. Вон он, Монмартр. Бывали на Монмартре? Я там рисовал, как раз во времена молодежных восстаний. Студенты, демонстрации, их разгоны. Надышался там этого газа. Жил я как раз неподалеку от Люксембургского сада, латинского квартала, Бульмеша, бульвар Сент-Мишель. И так далее. «Вы так его называете?» «А как?» «Парижский жаргон. Я там долго жил. Это мой родной язык. Должен же быть у нелегала родной язык. И он стал для меня родным. У меня родных два — немецкий и французский». «Как они превратились в такие?» «Благодаря длительной подготовке. С чего все начинается?» В разведку ведь приходят по-разному. У геворка Андреевича Вартаняна оно сложилось естественным образом. Мы же говорим о Вартаняне, но, давая оценки жизни и творчества нелегала, я, конечно, опираюсь на свои знания о нем и эмоции. Хочу не просто быть искренним, а рассказать о том, что было пережито. Я очень хочу, чтобы книга ваша вышла не сухой. Знаете, не по принципу. Он родился в эдаком году, жил там-то, работал, теперь дома и награжден. Гораздо интереснее, по-моему, создать материал, книгу, где есть эффект присутствия, эмоциональность, подробности, чувства. Пример для меня «Семнадцать мгновений весны». Но там же и немало неправдоподобного. А мне фильм очень понравился. Он правдивый по своему внутреннему духу. Конечно, многое притянуто, И не было у нас на самом их верху такого человека. Зато какие эмоциональные всплески. Как он встречается со своей женой, помните? Меня даже познакомили с актрисой Элеонорой Шашковой, игравшей роль жены Штирлица. Я актрисы не знаю, зато знаю место, где снималась та сцена. Всю картину делали в Таллине. А этот эпизод — Вэллифанткеллер, города Ваймера. Есть там такое уютное кафе. Я учился в бывшей ГДР, бывал в Ваймере. Было там давным-давно маленькое княжество, в котором жили Шиллер, Гёте, Лист. Кюрфюрст. Княжество прослыл любителям всех искусств, приглашал великих к себе на службу, и Гёта воспитывал его детей, как наш Василий Андреевич Жуковский воспитывал детей императора Николая I. Я не случайно вспоминаю это место с почтительным уважением, потому что научился там любить ставший мне родным немецкий. «Как вступаешь в это родство?» У Геворка Андреевича, жившего с детства в Иране, родным был, естественно, Персидский. Тоже и у Гуар Ливоновны. Им было проще. Они выезжали за границу по своим документам, как иранцы. Я этого не слышал. Конечно, они якобы выехали из Ирана после войны. На самом деле, как хорошо известно, приехали из Тегерана в СССР в 1951 -м. Окончили в Ереване институт иностранных языков. После этого к ним обратились с предложением «Не хотите у нас работать?» И тогда они стали нелегалами. Хотя до этого был Иран. Тегеран и прочее – это так. Детские забавы по сравнению с тем, что вартаняны совершили потом. Они выехали на запад, оказались в Швейцарии. Якобы бежали из Ирана в связи с неприятными политическими событиями, затем якобы находились в Европе. Надо было перекрыть тот пятилетний ереванский период. Проехали по тем странам, где, по легенде, жили. И только после этого выехали к месту своей работы в Европе. Но это, я догадываюсь, нельзя трогать. Так что конкретики не будет. Просто страна НАТО, и этого достаточно. И вартаняны, прожившие года и годы в Иране, в общем знали тот мир. Но из большинства приходящих разными путями, дорогами в нелегальную разведку иностранцев именно делают. Идет огромная подготовка. А как произошло с вами? Но мы же тогда отвлечемся от наших главных героев. По-моему, это будет исключительно познавательно. Вы же говорили о разных путях, дорогах. Покажите и вы вашу тропинку. Ну, если вы уверены, что это будет интересно. Я никогда не думал, не мечтал стать разведчиком. В страшном сне мне такого не снилось. Но меня нашли. И если говорить о себе, отбросив ту самую скромность, от которой не умру... То был я некой исторической личностью. Был сначала последним сталинским, позже ленинским стипендиатом нашего вуза. Мне прочили профессорскую карьеру. В комиссии по распределению студентов мне даже все подробно рассказали. Ректор поставил четкую задачу: мол три года и кандидатская диссертация. Я искренне счел что за три года написать диссертацию — ерунда. Потом напишу докторскую и вскоре заведующей кафедрой. Еще и спросили, устроит ли меня такое. Естественно, что устраивало. Великолепная научная карьера, мое будущее в стенах любимого вуза. Предел мечтаний. А до этого так получилось, я год проучился в ГДР по обмену студентами. «Вы, наверное, здорово знали немецкий?» «Да, весьма прилично. И когда казалось, что все мои дела уже на мази, ко мне вдруг обращаются. Есть у нас высшая школа разведки. Предлагаем вам в ней учиться. Надо было принимать решение. А если уж принимать, то от всех прошлых планов надо отказываться. Ради чего?» Вам говорили о дальнейшей вашей роли? Намекали на нелегальную разведку? Никто и ничего. Учился как легальный разведчик, как все наши товарищи. Получил еще одно высшее образование, диплом государственный. Правило было либо один год учиться, либо два. Немецкий язык у меня был в полном порядке. Многие осваивали за два года базовый язык. При поступлении сдавал немецкий, на год вперед мне его проставили и объявили, что имею право на год учебы. И тут я сказал, стоп, на это не согласен. Нормальный человек был бы счастлив сберечь двенадцать месяцев, пора на работу. Но я, проучившись уже шесть лет, решил по-иному. Для чего нужны были эти два года? Не потому, что боялся, что за год не успею освоить новую специальность. Я ничего в жизни еще не умел делать, кроме одного. Умел только учиться. И хотя был уже женат, и даже дочка у нас родилась, жизненного опыта кот наплакал. Почему я все это вам рассказываю? Мне предстояло осмыслить, зачем я все это на себя взял, взвалил, Почему учился два года, хотя мог бы и один? Для чего мне разведка? Не потому, что она могла мне дать, а что именно мне нужно в ней сделать? Человек должен понимать, ради чего он стольким жертвует. Не ради же наград, денег, поощрений. Ради чего-то этот путь выбрать. Путь по велению сердца можно выбрать только для чего-то. Это же самое святое — обеспечение безопасности Родины, своих друзей, близких и далеких. Это не просто красивые слова. Звучит пафосно, когда не тебя касается. А когда это по-настоящему твое, то вот это самое главное. Вот она, суть нелегала. Беззаветное служение Родине. Потому Джордж Блейк и сказал, что вы как монахи. Да, монашеское, беззаветное, самоотреченное служение идеи. Как вы эту идею назвали бы? Идея безопасности — это самая яркая черта Геворга Андреевича Вартаняна. Вот человек с большим сердцем, очень светлой душой. Он любил Родину, постоянно об этом говорил, и не потому, что хотел показать себя лучше других. Это был его крик души. Признание в любви к родине было для него так же естественно, как дыхание. Но основным для Вартаняна было не просто делать признание, а воплощать его в деле через трудности, через ежедневное преодоление. Их сгар жизнь там — это тридцатилетняя война. Были такие длинные войны, как мы знаем из истории, но там... На обыкновенной войне на протяжении долгих лет кто-то служил, кто-то выходил в отставку, а кого-то убивали. А здесь на протяжении тридцати лет ты все время в окопе. И еще приходится время от времени приподниматься, идти в атаку. Так случается часто, испытываемое напряжение постоянно. И когда Геворк Андреевич начал работать, то пришла эта жажда успеха не ради успеха, а потому что на тебя Родина надеется. А если уж на кого-то рассчитывать, то ведь там, далеко, рядом из твоих, никого. Значит, кто же еще? Только ты и никто другой. Я рассказываю вам так подробно потому, что каждому разведчику приходилось искать ради чего и для кого. Смысл нашей деятельности очень глубок. Мне хочется, чтобы вы и ваши слушатели это поняли. Мы пропускаем это через сердце, и эмоциональность здесь совсем не вредит. Эмоциональность не вредит нелегалу? Он обязательно должен быть эмоциональным. Но как же тогда вечные постулаты о спокойствии и выдержке? Это внешне. Не путайте с тем что бурлит внутри, без эмоций воздействовать на другого человека никак нельзя. Что такое поэзия в разведке? Тут есть место и для поэзии? Да, поэзия это вербовка, при которой нельзя сделать твоему собеседнику плохо, и в то же время необходимо убедить его совершить шаги, сделать вещи в нужном нам направлении, чтобы они соответствовали и его вере, и его устремлении. Как у того же Блейка, у других наших помощников. Говоря «помощник» имейте в виду агентов? Только имею в виду. У нас не говорят «агент», пусть человек формальный им и является. Между друзьями это слово не употребляется, ведь человек оказывает помощь, значит он помощник. Часто он даже не знает, ради кого работает. И страну, на которую работает, не знает? Нет. У меня из всех завербованных только один понимал, что я являюсь советским разведчиком. Хотя у американцев нет, как говорят, нелегальной разведки. Они сильны своей мощью, не так ли? Они сильны в основном деньгами. В их разведку вложены огромные деньги и они имеют возможность действовать большими силами, наваливаться на какую-то интересующую их проблему и со всех сторон ее обрабатывать. У нас не так. А они могут подкупать правительство, производить нужных президентов. Все эти перевороты в Латинской Америке сделаны ЦРУ. В основном этим они и берут. Техническая разведка у них развита здорово. Финансовые вложения огромны. Даже приятно смотреть в их карты, как они все это раскладывают. Удавалось заглянуть чужие карты? Конечно. И все же почему разведка, самая сложная, нервная и не вполне благодарная со стороны потомков профессии, привлекла вас? Да потому что для Родины это более важно. И ничего важнее во время той холодной войны не было. И вот эта искренняя готовность подчинения личного государственным интересам есть само существо разведчика. Геворк Андреевич Вартанян был именно таким. Не просто... Да, согласен. Не просто слова «служение Родине» с большой буквы. Геворк Вартанян ощущал это так. Вот главное. Без этого работать нельзя. И вы, и Вартанян поняли, что там, в разведке, вы нужнее? Абсолютно точно. А ваши родители, что советовали они? Мои родители инженеры. Но они не вникали. Они и вы москвичи? Да, я родился в Москве, в Сокольниках. Школа, институт. Да... Давненько это было. А когда уже учился в разведшколе, мне пришли документы о зачислении в аспирантуру и письма «Почему не хожу?». Приняли в аспиранты без экзаменов и заявления. Ректор говорил «Куда ты идешь? Ведь мы же на тебя надеялись». Оттуда пришла просьба написать на тебя характеристику, и плохую я дать не могу. Скажи что плохо со здоровьем, скинем тебе любые справки. И я ему. Не надо никаких липовых справок. Как можно отказаться? Меня родина позвала, а я в кусты. Нет, ловчить противно. И у Геворга Андреевича также. Они с Гар могли остаться дома, в Армении. Так об этом мечтали. Жить своей жизнью в кругу близких. В Ереване у них много родственников, но они все оставили, бросили, поехали. Выехали и всю жизнь там. Что нужно иметь в сердце, чтобы вот так? Ехали не зачем-то, а для чего-то. Не по приказу, а по велению. Жертвовали всем, действительно всем без оговорок. Посвятили себя большому святому делу обеспечению безопасности страны. Так вот. В разведшколе мне было страшно интересно. Были у нас великолепные лекторы. Приезжал даже сам Байбаков, председатель Госплана. Больше сорока лет прошло, а лекцию одну так помню. Читал заведующий информационным отделом ЦК КПСС. Вроде бы скука как получать информацию, как ее классифицировать. Легко было весь этот рассказ засушить. Но это такой был увлеченный человек, так толково говорил. Они с Байбакова мне больше всего запомнились. И во всех других дисциплинах, что мы проходили и что там потребовалось, были вот такие же преподаватели. Один лектор сказал нам, Дорогие будущие разведчики, желаю вам хотя бы раз в жизни получить документ с грифом наивысшей секретности, грифом «Космик». Вот это достижение! И я сказал себе, знаешь, мил человек, когда настанет время уходить, и если ты этого не сделаешь и придется воткнуть штык в землю, то придется признать, что ты прожил жизнь напрасно. И чтобы добиться этого, я пошел в нелегальную разведку. В ней кратчайший путь достижения этой цели. Вот ради чего можно было все оставить. Но как сделать такое? Как добиться? Сложно. К этому всю жизнь шел. И мне поручили направление «Главный противник и НАТО». Главным противником называли США. В те годы было нормально. И я подтвердил, на меньшее не согласен. Значит, надо было вербовать, вербовать и вербовать. Такая же задача была у Георга Андреевича, у других коллег. — Там за рубежом для всех вы были художником? — Шикарные прикрытие для нелегала, художник. Это же давало мне возможность свободно ездить по миру с Мольбертом, общаться с разными людьми. У меня в друзьях были бизнесмены, деятели искусств, государственные служащие, сотрудники спецслужб. После того, как меня подготовили, я выехал туда, передо мной встал вопрос. Разведчиком становится не тогда, когда ему предложили, и у него есть документ. Он знает страну, ему дали задание, и он стал нелегалом. Нет, проходит еще лет пять, когда ты превращаешься в нелегала. Первые пять лет у кого-то больше, у кого-то меньше тратится на то, чтобы не только легализоваться. Так было у Геворга Андреевича. Ему же пришлось налаживать бизнес. Разведчику надо создать круг знакомых интересных людей, через которых он может выйти на источники информации, войти в среду нужных людей. Мне повезло. Давнее увлечение живописью стало профессией прикрытия. Художник он и в Африке художник. Я выехал в чужую страну, и, повторюсь, возникает вопрос, а как я могу интересоваться секретами, какого дьявола? И еще один повтор. Почему сразу не становишься нелегалом? Тебя же обучили общим принципам. Но так же, как, полагаю, нельзя сразу превратиться в журналиста, если даже тебя хорошо учили, так нельзя сразу стать и нелегалом. Хотя ремесло освоить под силу и не слишком способным. Столько было у меня учеников, юных журналистов. А, ага, именно что ремесло. А нелегальная разведка — это ремесло? Формально — да. Но чтобы стать нелегалом, требуется нечто совсем другое. Как это получается? Приехал в чужую страну и работал поначалу только на себя. Заведение связи, шлифовка языка. Любил учиться, любил людей, с которыми общался. Но как любить, если их надо ломать? склонять к сотрудничеству, обращать свою веру? Обращать свою веру — да, но ломать — что вы, ни в коем случае. Надо использовать и его веру, и политические взгляды, чтобы он делал ваше дело, руководствуясь и своим стремлением к добру, и теми убеждениями, которые вы ему подсказали. Позвольте короткое отступление. Разведка бывает только в государствах, остальное — бандитизм. Каждое государство должно иметь разведку, если оно не хочет быть государством-инвалидом. Ведь разведка — это всего-навсего глаза и уши нации. Она видит все правильно и знает тоже все. О мире, о людях, о расстановке политических сил. По крайней мере, это ее задача. Решение на основе этих знаний принимает мозг. Он уже не разведка. Это правительство, государственные службы, руководство страны. Становление всегда трудно, а у разведчика особенно. Вы себе представьте, приехал Геворк Андреевич в нужную страну. Рядом никого, ни кола, ни двора. Нужно все начинать сначала. Гар Ливоновна хорошо рассказывает. «Мы еще раз поженились. Сказать легко. Но как все это сделать? А только так. Опять все сначала. Перенапряжение жуткое. Моя супруга мучилась головными болями. Извините, перебью. Вы не первый нелегал, который рассказывает мне об этих головных болях. Все вроде бы в порядке, а жена... Бедный мучается. Это ж настолько понятно. Ведь какие переживания, что мы тут, а как дочка там, и голова болит. Приехали сюда на медицинскую комиссию, и врачи вынесли суждение. Работа с нашими нервными перегрузками противопоказана. Пришлось остаться здесь, работала в Центральном аппарате разведки до выхода на пенсию. «А как объяснили ее исчезновение там?» «Совсем просто. Все же знали, что я ловелас. У меня много знакомых, в том числе и дам. Однако вопрос один и тот же. Слушай, почему ты не женишься? А я? Как мне жениться? Не могу отдать сердце одной даме. Жанетта, Жаржетта, Мюзетта, Мариетта. Как же они без меня?» Приходилось отшучиваться. И принимали, потому что я все-таки свободный художник. А знаете, почему великолепна наша работа, если отвлечься от всех рисков и других колоссальных трудностей? Есть одно, что, как говорят некоторые народы, все компенсирует. Назовем это возмещением. Это то, что моя работа дает возможность человеку прожить несколько жизней. Всем нам, родителями и Богом, дана только одна жизнь. А наша профессия дает шанс прожить несколько. И каких полноценных, и какие они разные. Но это жизнь. И предупреждая вопрос, замечу, это просто другая жизнь. У меня другое окружение, совсем не похожий социальный статус. Ко мне отношение совершенно иное. У меня вырабатывается другой темперамент и другой словарный запас. Мироощущение другое, присущее тому человеку, жизнью которого я живу. И это ни с чем не сравнимо. Ради такого стоит терпеть и вытерпеть, чтобы тебе отпущено и все пережить». Вы следите за ходом мысли? Еще как. И хотя у нас жанр свободные беседы на заданную тему, стараюсь успеть за вами. Я вам рисую нашу жизнь мазками. Может быть, вы что-то из нее соберете, получится некое полотно. Стараюсь, чтобы у вас была эмоциональная составляющая, которую только и даю». «Не хочу, чтобы о Георгии Андреевиче получилась сухая книга. Должна быть книга полной эмоций. Какие он делал там вещи? Это же прелесть! Ну, хоть капельку, поконкретнее». «Нет, конкретно нельзя. У меня такое же отношение к людям. У Вартаняна были великолепные контакты. Он завоевывал себе друзей». Мало встречал таких общительных людей, как Георг Андреевич. Совершенно верно. Это открытость, эмоциональное отношение к людям, присущим многим из представителей нашей редкой профессии. И это обязательные ее составляющие, потому что без всего этого ты не можешь подойти к человеку. А теперь немного теории. В нелегальной разведке возможно все. Первое. Должна быть уверенность в своей службе, что ей все подвластно, и она все может. И кто должен доказывать эту прописную истину, как ни не сам нелегал? Если он это может... Нет, лучше он это может, а потому действует без всяких отступлений. Когда у тебя есть уверенность, что ты можешь все... Тогда ты соответствуешь всего-навсего занимаемой должности и званию нелегала. Не больше, но и не меньше. Это самое элементарное внутреннее состояние души нелегала. Таким оно должно быть. Пока этого нет, ты еще на подступах. Прошло примерно пять лет с того дня, когда я выехал за границу, и только через пять лет я почувствовал, ощутил, Могу все. И тогда я стал нелегалом. И так у Геворга Андреевича. Они выехали с Гарлионовной куда-то в Европу. И первый период — это время становления, нахождение стиля своей работы, обрастание связями, создание условий для ведения разведывательной работы, где нелегал может все. Теперь о роли Центра. Скажу откровенно, от Центра зависит все. Во-первых, необходимо подобрать такую пару, как Гар Ливоновна и Геворк Андреевич. И это задача Центра. Они увидели, нашли, поняли, есть такие люди, которые могут стать нелегалами. Центр готовит этих нелегалов, обучает, дает направление, использует по их силам и возможностям, потом организует материальное обеспечение и прочее, и прочее, реализует полученную информацию. Это он, Центр, дает им задание, нелегалы себе задания не придумывают. Центр же выполняет поручения инстанции. Задачи разведки ставит руководство нашего государства. Это то, что нужно стране на каждом отдельном историческом этапе. Задачи разнятся. Начинался наш послереволюционный период, и стояли задачи сохранения советской власти, борьба против контрреволюции. Вот они, главные направления тогдашней внешней разведки. Грянуло военное время, на первый план вышли другие задачи. Послевоенные годы — третьи задачи. Началась холодная война, особый период и особые задачи. А что сейчас? Сейчас иные, что естественно, задачи. И все-таки какие? Политические, экономические. Наша разведка работает не против каких-то стран. Она работает в интересах своей страны. Когда я встречался с людьми, пытался привлечь их к сотрудничеству, я никогда даже не думал, не чувствовал, что хочу нанести вред тому или другому государству. Нет, я хочу принести пользу стране своей. И на основе знаний и секретов наших контрагентов мы можем выстроить гармоничные взаимоотношения между нашим государством и страной пребывания. Выстраивание этих отношений объективно в интересах и той страны, против которой, так уж считается, я работаю. Но для установления этих взаимоотношений я выполняю эту работу специфическими средствами, разведывательными. По существу это является основой деятельности нелегала и нелегальной разведки. Получалось так, что приходилось находить точки соприкосновения с людьми, потом работать вместе. Необходимо было и завоевывать друзей. Это главная задача, потому что разведчик силен только своими связями. Это опора. Это и есть его основная сила. Вы делите свои связи на знакомых, друзей, нейтральные связи и тех, кто приносит информацию, кто по существу завербован. Вербовка? Не обязательно. Бывают завербованные агенты. Но часто процентов 90 информации нелегал, как и легальный разведчик, получает в темную. Как это назвать? Вы, журналисты, тоже получаете информацию. Между прочим, разведывательная деятельность и журналистская, они примерно одинаковы. Только вы, журналисты, якобы не получаете секретную информацию, а только открытую. А разведку открытая информация не интересует. Она же бывает полезной. Еще бы. Потому разведка внимательно читает газеты и интернет, но добывает секретную информацию то, что является действительно важным. Скажите, а ваше воинское звание полковник? Полковник. Но полковником я очень рано стал. Вообще центр нас бережет, задания даются от простого к сложному. И мне не приказывают выехать в ту или иную страну, а спрашивают. Сообщите, можете ли выехать? Я могу ответить, что нет у меня возможности и как к этому отнесутся нет значит нет но именно так мы просим вас а не приказываем выехать в такой то город выяснить такой то вопрос это очень важно потому что взаимоотношения между центром и нелегалом настолько по товарищески теплые я никогда не видел начальника более счастливого от того что ты сделал больше, чем он рассчитывал. В другой нормальной организации это бы перевернули. Ах ты какой, он же меня подсиживает. Но мы же, центр и я, делаем одно дело. Это и его заслуга, что у меня получилось. Это исключительно ценно. Руководитель Центра обязан настолько четко знать возможности и способности своего нелегала, что должен быть уверенным, в труднейшей ситуации нелегал поступит именно так и никак не иначе. Если ему дано задание или поручение, он будет его выполнять с полной отдачей и целеустремленностью. Как он может его выполнить? Это на какой-то момент даже неизвестно. Вы же с Козловым знакомы? Имел честь первым написать об Алексее Михайловиче, герое России. Он вспоминает, что дали ему поручение выехать в какую-то страну, допустим, Индию или Пакистан. Он спросил, как я это сделаю? И тогдашний начальник нелегальной разведки генерал Дроздов спросил его, «А кто из нас не легал? Ты или я?» Об этом эпизоде, меня поразившем, я от Козлова слышал и все переспрашивал, как же он поехал. А так же поехал и сделал, и как повезло. Нелегал зависит и от везения. Весьма. Нелегальная разведка искусства. У каждого искусства есть своя муза. «Вы лично верите в удачу?» «Я молю о ней». «Вот она, пришла». Поступило одно очень важное задание, выполнить которое было очень сложно, просто невозможно. Я тогда находился в Москве и сказал, что попробую. А мне сказали, что раз я такой нахальный, поезжай и сделай. «Обеспечение безопасности — и все остальное продумано. Меня провожает мой товарищ и говорит, «Ты только не забудь сказать ребятам, которые будут тебя в багажнике переправлять через границу, чтобы они дырки пробили, а то ты задохнешься. Я его успокаиваю, что никто меня перебрасывать не будет, я все сам сделаю. Вопрос срочный, дается мне всего десять дней». И друг мой волнуется, что ничего не получится. Уверяю, у меня получится. И получилось? Только вместо десяти дней командировка по разным причинам продлилась два года. И все получилось. Мой товарищ, имеющий отношение к журналистике, литературе, пришел однажды ко мне навстречу и сказал, «Знаешь, если написать об этом, никто не поверит» что ж там было? Зачем же я буду рассказывать, если все равно не поверят? Но я верю в везение в человека, который его это везение ищет. Да, может быть, это банально, даже точно банально, но глубоко убежден, есть люди, которых называют счастливыми и несчастливыми. Так бывает. Счастье и беда Они как субстанция вокруг нас, и один человек видит свое счастье, чует момент выбора. Пойти туда, предпринять определенный шаг и выбрать правильный момент, предпринять нечто решительное, что превращает одного человека в счастливого, а другого в несчастного. Правильный выбор в каждом отдельном случае. Это зависит от чувства, от интуиции, от обучения, от решительности. От чего? Может быть, больше всего от интуиции. То есть, научить такому невозможно? Не думаю, что возможно. Скорее, нет, нельзя. Но талант можно развить, а если его нет, значит и нет. Его не вобьешь, эта вещь. Тончайшее. Почему-то георг Андреевич Вартанян был исключительно талантлив. Очень. Или все-таки везение? И именно талант. Он проявлялся в нужное время. Вартаняну тоже здорово везло. Рассказывал, что были и у него тревожные эпизоды. Но, думаю, он и вам про них рассказывал. Мой собеседник замолчал, словно бы задумался о чем-то. Я спросил: "Вы не устали после нескольких часов нашего разговора?". Нет, просто вспоминаю все эти моменты, и они мне, как понимаете, не безразличны. Сейчас снова перескочу в наши дни, отвечая на ваше "не устали". Встречались мы с Михаилом Ефимовичем Фродковым. И один мой большой начальник говорит, «Надо, чтобы ты рассказал о своей работе». Спрашиваю, «Сколько даете мне времени?» Фродков, человек вежливый, «Сколько хотите?» Я тогда, «Пять часов даете?» Пять не дал, но проговорили долго. В нашем с вами разговоре я многое что вспоминаю. Был любопытный эпизод за рубежом, который наглядно иллюстрирует простую мысль. Нельзя надолго отрываться от родины. Познакомился я с одним человеком в аэропорту во время пересадки с одного рейса на другой. Показался он мне в ту пору древним стариком лет семидесяти. Язык государственный, там английский, в местном исполнении. Начали беседовать. Вы почувствовали к этому человеку профессиональный интерес? Никакого. Просто не люблю одиночество. Мне приятно говорить, общаться. Требуется общество. И смотрю, немолодому моему собеседнику сложно. Спрашиваю осторожно, что он, кто он. Говорит, что летит из Австралии, где работал, на родину. И я осведомился. Почему же он не говорит по-английски? Удивился он ужасно. Как не говорю? Я говорю, пусть язык и трудный. Слова он с трудом подбирает. И как тут не спросить? А вы под национальности кто? И слышу, что француз. Я обрадовался, и сразу к нему на французском. Дальше последовал целый ряд типичных выражений, но на арго. А человек молчит. Коряво говорит еле-еле. И тут я ему «стоп, стоп, стоп». Не подумали, что коллега по профессии? Нет, конечно. Давайте-ка я ему «на каком языке ты хорошо разговариваешь?» Он снова обижается. На французском. Я француз, и родители мои настоящие французы. Работал двадцать лет на стройке, даже пенсию получаю. Семьи нет. И поехал в Австралию. Там тоже на стройке. Английского не знал, но, видишь, за двадцать лет выучил. А французский забыл. Приеду во Францию и восстановится. Но вряд ли. Так я... Повстречал человека, не знавшего толком ни одного языка. Тоже случается. Или вот эпизод. Встречаюсь с нормальными советскими нелегалами, приехавшими в Союз после двух лет. И не понимаю, в чем дело. Спрашиваю, а что, у него жена не русская? Мне объясняют. Как не русская? Нормальная русская баба из-под а с акцентом говорит, потому что при полном отсутствии контактов со своими и в чужой языковой среде появляется акцент. И когда я длительное время отсутствовал, то сам себя ловил. Да, акцент появляется. И после года двух? Да. А сколько у вас зарубежных лет за плечами? Всего? Ну, тридцать или сорок лет но с перерывами. У меня был льготный режим. Семья все-таки оставалась здесь. Возвращался, уезжал. Работа нелегала и центра — это особая статья. Я сравнительно не так давно перестал там появляться, когда уже стали разыскивать. А я почему-то думал, что вы вернулись давно. Когда я сюда приезжал, и довольно часто у меня бывали перерывы в работе на полгода, год. Но я же не могу сидеть дома. У меня же несколько высших образований и должность есть. Раньше никогда в Ясеневе не был, а потом во время перерывов приходил, и у меня был кабинет. А впервые я приехал в 1980-х годах. Какие-то фильмы делали, фотографировали, я писал научные работы, просидел здесь год и поехал, поехал. Но фильм сняли, вы его где-то увидели, и потому могло сложиться такое впечатление. У всех нас разные судьбы. Нелегалы по-разному приходят и по-разному уходят. Нелегалам становится гораздо позже когда погружаются в профессию. И это уже состояние души, а не профессия. Только у нас никогда не бывает, как с тем почти немым французом. Язык у всех нормальный, хороший, как у того же георг Андреевича. Я не слышал, чтобы на языке кто-то прокалывался. «У вас у самого много языков?» Сейчас остались немецкий, французский, ну, английский, итальянский немножко, испанский и китайский. Китайский? Это уже не от хорошей жизни. Мне пришлось заканчивать еще один университет, где я изучал китайский язык. В Москве? Нет, на Западе. Мне легализоваться по-другому нельзя было. Только учеба в университете тут я вспомнил Бена, нашего нелегала конона молодого легендарного гордона лонсдейла изучавшего в англии китайский который он в свое время освоил в москве так что даже составил русско китайский словарь в лондоне ему пришлось нелегко никак нельзя было проявлять свои знания а начинал он с нуля и я про себя говорил ему — Бен, спасибо тебе за опыт. Буду, как и ты, учить китайский. — Вы были знакомы? — Нет. Он выступал перед нами, я его видел. Это было как раз, когда я учился в 101-й разведшколе. Мог ли я сравниться с ним? Бен признавался. Самое сложное было скрыть свои знания. Я с этим согласен. — Может быть... «Расскажите мне про рощу нелегалов в подмосковном лесу?» «Роща» — не совсем точные слова. Это несколько рядов берез. Есть традиция, когда пара или один нелегал отправляются в первый раз на боевое задание, то сажают березку. Место уже готово, и ямка выкопана. И саженец березки. Сажают деревца как бы на удачу. И находясь вдали, почти все спрашивают: "Как там моя березка?". Это искренний вопрос, абсолютно искренний. Этого родного тепла там так не хватает. И все оно в этой березке. В ней близкие, родина, оставленные родные и друзья. А сейчас Приехали, и вот такое высокое дерево. березки той двадцать или даже тридцать лет. Традиция давняя? Ей примерно лет тридцать. Я свою березку не сажал, поскольку первый раз уехал сорок лет назад. Неделю назад была встреча с парой. Вернулась она оттуда уже окончательно. Нас с Алексеем Михайловичем Козловым пригласили. Мы их раньше не видели, только заочно знали, нас познакомили. Они рассказывали. Приятные люди? Очень. Муж и жена, без детей. Так же, как и вартаняны. Почему? Нельзя. Не хотели, боялись. Вам в этом смысле повезло. Еще как. Правда, не имел счастья жену из роддома встретить, зато внуков от дочки старшей встречал. «Вы видитесь мне удачливым человеком». «Была удача, но неудача, как неудачный эксперимент в науке. Хотя неудачный результат — это же тоже результат». Обычно перед очередным выездом в командировку я сидел на кухне, и жена все спрашивала. «Поздно. Пора спать. О чем ты сам с собой говоришь? Прямо болтаешь. Ты что, чокнулся?» И я и тихо. Я не чокнулся. Я работаю. И проигрывал беседу с будущим кандидатом на вербовку. Когда я шел к нему, я уже знал, о чем и как говорить. Так что язык — основа. И не только из-за того, чтобы тебя не заподозрили, что ты не той национальности, а есть у тебя на первых порах пробелы. Бывает, они есть. Нужно уметь правильно объяснить их причину. Ты можешь быть кем угодно — французом, китайцем или японцем, а всю жизнь прожить в Эфиопии. Знание языка — как владение кистью художника. Ты знаешь, какая кисть лучше, какая хуже. Вот для этого маска хороша такая, для туши другая, для акварели совсем иная. Так же и язык должен владеть им виртуозно, чтобы повлиять на человека, с которым имеешь отношение, чтобы повернуть его в нужном для дела направлении. Сложная работа. А мне нравится. Это и есть работа с людьми. У журналистов похоже. Мы с вами одного поля ягоды.